Москва. Город живет своими проблемами и заботами. Но есть нечто другое, что влияет на его судьбу. Ужасное происшествие в метро. Как только что стало известно нашему корреспонденту, два человека были разорваны огромной собакой. Музыка. творческая группа самзда вадим панов 13 книга из серии тайный город день дракона